Глава 11. Для Лены начались напряженные недели учебы. Как-никак, она отсутствовала полгода, а за это время у ее одногруппников уже прошла одна сессия и несколько контрольных экзаменов, которые она просто не могла сдать. Хорошо еще, что Алиса оказалась очень ответственной девушкой, и у нее были просто идеальные записи всех лекций и занятий, в которых было выделено самое главное. Да и для сессии у нее весь материал был подготовлен на таком уровне, что и лекции особо читать не надо было, чисто только ознакомиться. Я же в это время улаживал дела с организацией лаборатории в НИИ имени Екатерины II. Руководство Константина не стало долго тянуть с ответом, и уже на следующий день мне дали добро на создание лаборатории, которая будет исследовать демонов и их мир, а также возможность предотвращения прорывов, на которые тратится слишком много ресурсов службы магической безопасности империи, у которой и так много других дел самой лаборатории не то, чтобы мое присутствие было так уж необходимо, но мне надо было предоставить Хаткевичу и образованной под эту задачу группе ученых парочку экземпляров безобидных духов. Я специально выбирал существ не особо смышленных, над которыми можно было проводить опыты, так как они сами согласились на это за возможность получить дополнительную порцию энергии. В их понимании это была незначительная цена за то, чтобы вернуться в свой мир куда сильнее своих товарищей с кем-то сильнее могли бы возникнуть проблемы, но точно не с этими духами. С другой стороны, они были слабыми и не продержатся в лаборатории больше недели, из-за чего ученые становились зависимыми от меня, а я уж каждый призыв оформляю как дополнительные расходы, которые исследовательский институт обязан оплачивать в короткие сроки. Аркадий Андреевич же, как это было и в академии, с головой погрузился в работу, отвлекаясь только на свою деятельность куратора, да на то, что ему еще надо было вести занятия. А вот в подчиненные к нему поставили уже знакомую мне по прошлому посещению Ирину, чему несказанно обрадовался Константин, который сопровождал меня при каждом посещении лаборатории и обязательно начинал говорить о чем-то с женщиной. Казалось бы, эта холодная учёная относилась к этому проявлению внимания безразлично, но постепенно и эта крепость оттаивала, и женщина все чаще включалась в разговор чего, собственно, с куратов и добивался. Единственным демоном, с которым никто не церемонился, была то живое полено, которое пыталось мне еще и угрожать. Я изначально не собирался в это вмешиваться, но уж больно бурно реагировал этот демон на мои появления в лаборатории, так что я усилил комнату его содержания своими сдерживающими печатями, из-за чего он и пошевелиться толком не мог, если я этого ему не разрешу. Пускай демон и безуспешно стращал своими угрозами, Но все же я решил не пренебрегать этим, и теперь деревяшка мог только зло зыркать на меня глазами, не более. Отснятый мной материал мы после нескольких обсуждений с Хаткевичем решили пока не выдавать. Ему необходимо было сначала понять, насколько умелую команду ему дали, да и самому разобраться с материалом. Тем более изучение призванных мной духов отнимало все время лаборатории, и на что-то стороннее его практически не оставалось. В итоге мной был найден вполне стабильный источник дохода, а то, что Аркадий Андреевич с готовностью поделился всеми своими изысканиями со мной, так это приятный бонус ко всему прочему. Все же я мало занимался изучением того, на что способен, больше поглощенный тем, как с моим необычным источником вообще использовать магию. Где помогали старинные фолианты, а где собственная интуиция. Да и придуманный мной язык символов являющийся по сути дикой смесью из древних языков в моей собственной редакции, не раз меня выручал. Интуиция не раз спасала, но будет ли так и дальше? Так что научный подход к этому мне совсем не повредит. Да и кто сказал, что я буду им показывать все? Все же хорошо, что мы создаем новый род, а тайна рода – это такая вещь, которая прописана в основах законов империи. Будь иначе, так и не было бы у нас такого сильного государства, Слишком аристократы ценили свои свободы и за это откупались своими обязанностями. Правда, стоит отметить, что последние дворяне исполняли верно, будто под клятву, не убегая от опасности и порой жертвуя собой, чтобы спасти других. Нет, конечно, далеко не все были способны на такое самопожертвование, но многие, и это хоть о чем-то, но говорит. Пару недель после возвращения домой голова у меня была занята только этими делами, На череду поездок из дома в НИИ и обратно нарушило появление моего дорогого братца. Сергей объявился у моего порога в середине дня, когда я заехал домой, чтобы поесть. Можно было, конечно, поесть в каком-нибудь ресторане, но на это у меня был весомый аргумент. Не знаю, где Арина нашла таких поваров, но эти люди явно были мастерами в своем деле, и их готовка была как бы не лучше, чем в самых дорогих ресторанах. Так что нет ничего удивительного в том, что я предпочитал потратить немного времени, но поесть дома. Да и Рокс необходимо было проведывать, а то Церби неожиданно рьяно взялся за ее обучение, и порой Демонесса по своей неопытности допускала нелепые ошибки. Из-за них, несмотря на то, что она уже была в силах наложить на себя иллюзию, я не давал девушке выйти наружу. С ней еще предстояло много работы, да и Арине я про нее ничего не говорил, а Лена была слишком занята учебой, чтобы вспоминать такой факт, как наличие у нас в подвале еще одного демона, пускай и женского пола. Воронов Сергей своей собственной персоной решил посетить меня, и, понятное дело, его встречал не я, а служанка, которая проводила высокородного гостя до гостиной и тут же отправилась искать меня, обнаруженного ею в столовой. Будь иначе, я, возможно, ограничился бы разговором у порога, несмотря на то, что это нарушает все рамки приличия. Но Сергей мне не сделал ничего плохого, и даже наоборот, в отличие от остальных родственников, вызывал некую симпатию. Поэтому я прервал свой обед и отправился на разговор с братом. «Тебя очень сложно выцепить», — вместо приветствия с улыбкой кивнул брюнет, как только я вошел в гостиную. «Не помню, чтобы слуги мне говорили о твоих посещениях», — ответил я на это, садясь в кресло напротив него. В этот момент в комнату вошла служанка, поставив чайный сервис и легкие закуски к чаю в виде свежей выпечки. Слуги уже успели выучить мои привычки, что довольно удобно. Эх, похоже, я начинаю входить во вкус всех этих аристократических заморочек. Моя-то семья не имела столько финансов или не желала их тратить, чтобы пользоваться услугами слуг. За твоим домом следили мои люди, и когда ты вернулся сюда посередине дня, я решил заехать в гости, тем более был относительно недалеко. Только не думаю, что ты так просто заехал поинтересоваться, как у меня дела. Хмыкнул я, беря чашку с чаем, и пододвигая к себе тарелку с печеньем. «Ты прав. Я не стал бы приезжать сюда просто так», — хмыкнул Сергей, также беря чашку в руки и делая небольшой глоток. «Ты знал, что после того, как Лазарева заявила о вашей помолвке, количество желающих сразиться с тобой, чтобы показать, насколько ты их слабее, только увеличилось. «Меня это должно беспокоить», — саркастически приподнял я бровь. «С учетом, какие против тебя делают ставки, да», — улыбнулся Воронов. «Только не говори, что ты как-то приложил руку к этому делу», — подозрительно посмотрел я на него. «Именно. Братец не стал даже делать вид, что он тут ни при чем. Это было на поверхности, и просто никто не догадался этот процесс возглавить. Осталось дело за малым, убедить меня в этом участвовать», — хмыкнул я. 50% твои», — коротко ответил Сергей. «Ну, допустим, мне стало это интересно», — решил я поддержать разговор. «Но хотя бы знать величину этих процентов». — Чуть меньше 10 миллионов имперских рублей, — перебил меня Воронов. — Это на данный момент, и цифра продолжает расти. — Сколько? — постарался я сдержать удивление, но рука все же дрогнула, что не укрылась от глаз моего собеседника. — Я несколько подлил масла в огонь, если можно так сказать, — неопределенно махнул рукой Сергей. Пара растут, пара фрастам, и вот дальше началась цепная реакция. Все ставят на уже проверенных бойцов, которые не раз себя показали в дуэлях. Так что все думают, что выигрывают не больше сотни рублей, но таких много, а кто-то и вовсе не жалеет деньги, ставя на свою победу, и похвалится этим. Какой-то слишком большой размах для такого события, покачал я головой. Просто всем стало скучно, а из азартных игр ставки на дуэли не были запрещены, да и никто бы не понял такого. Многим же наследникам богатых родов еще не привили бережного обращения к имеющимся финансам, позволяя им некоторую вольность. «Вот те и тратят дозволенное, как хотят», — ухмыльнулся он. «Поэтому не вижу в этом ничего такого». «А тебе-то это зачем?» «Не понял я вообще, зачем Воронов во все это ввязался?» «Насколько я помню, может, ты и не наследник рода, но и не из побочной ветви, чтобы испытывать проблемы с деньгами». «Ты прав», — кивнул Сергей, беря из вазочки хитро закрученный рогалик. «Вот до этого произведения кулинарного искусства я еще не успел добраться». Но есть деньги, которые Рот может отследить, а есть те, что ему не принадлежат. Сам понимаешь, каких хочется иметь больше, а тут практически само в руки идет. И никто не подумал тебя подвинуть? А не я официально всем этим занимаюсь, пожал плечами брюнет. Так что мне главное убедить тебя участвовать в этом и поставить на твою победу, что с учетом всех коэффициентов выливается в данную сумму. То есть ты ставишь свои деньги а выигрыш с моей победы делим пополам. Все так. Больше определенной величины все равно не дадут поставить. Да и призовой фонд ограничен общим вложением в этот спор. Так что на данный момент 10 миллионов – это реальная цифра. А кто сказал, что я вообще соглашусь в этом участвовать? Отодвинув от себя чашку, я скрестил руки и с вызовом посмотрел на бывшего родственника. Интересно, а создав новый род, Я еще буду считаться в какой-то мере их родственником или уже нет? Как-то раньше не задавался этим вопросом. Тебе тоже не помешают деньги, появление которых ни у кого не вызовет лишних вопросов. А насчет твоего согласия... Сделал он небольшую паузу, откусывая кусочек от рогалика и блаженно сощурив глаза. Передай мой комплимент своим слугам. Такого качества выпечку не часто встретишь. Обязательно, сухо ответил я, дожидаясь ответа Сергея. «Твоего согласия в этом мероприятии по большей части и не требуется. Если не ответишь на официальные вызовы, то это подпортит репутацию молодому роду. С другой стороны, в это вовлечено слишком много людей, и тебя просто не оставят в покое, пока ты не ответишь хотя бы на вызовы чемпионов», выделил он интонацией последнее. И сколько их собралось? Понимая, что в целом Воронов прав и от этого никуда не деться, спросил я. Жаль, но похоже, молодое поколение аристократов империи просто не могло пройти мимо какого-то выскочки, да еще и посмевшего замахнуться на основание независимого рода. «Всего трое», — хмыкнул Сергей. «Остальные отказались в добровольном порядке, да и участвующие посчитали, что нападать на тебя в десятером и создавать очередь для остальных претендентов на бой будет неправильно. Во-первых, Юрий Волконский, маг стихии металла в ранге мастер, но поговаривают, что он близок к следующему рангу. Его, насколько я знаю, ты уже не один раз видел. У Волконского больше всего к тебе претензий, так как с Лазаревой они были чуть ли не с детства помолвлены. Второй – Кирилл Баратов, маг стихии молнии в ранге старшего мастера. Он лично к тебе претензий не имеет, но уже давненько является по сути профессиональным бритером, выступая от лица других дворян, которые не так хорошо подготовлены. Ну и третий участник — Павел Дивеев, Макс стихии пепла в ранге старшего мастера. Вот тут вообще непонятно, чего он решил сунуться в дуэль. Так что лучше быть с ним на стороже, — выдал мне раскладку дел братец. «Пепел?» — удивленно посмотрел я на него. «Никогда не слышал о таком вывертидара». Никто не слышал. Дивеевы вообще редко появляются в столице и на светских мероприятиях. Поэтому и странно, чего он вдруг влез в это дело». Да еще и предоставил такую сумму на свою победу, что подвинул остальных кандидатов. «У меня даже нет информации о его способностях и навыках», — развел руками Сергей. «Так что Павел остается темной лошадкой в этой тройке. У остальных хотя бы понятна мотивация». «Хорошо», — допив чай, произнес я. «70% моих, и мы договорились». «65», — моментально ответил Воронов. «И я подстраиваю все бои так, чтобы они проходили в удобное для тебя время». «И тебя послушаются?» — хмыкнул я. «Чтобы они противились чародею?» — скептически приподнял бровь Сергей. «Да и репутация у меня такая, что к моим словам прислушиваются». «Поздравляю с переходом на новый ранг», — отсалютовал я пустой чашкой. «Спасибо», — кивнул мой бывший родственник. «В целом мы договорились?» «Да, только сообщи, когда закончатся ставки и начнутся активные действия», — попросил я. «У тебя есть еще месяц, пока собирают этот призовой фонд». Немного подумав, ответил Сергей, видимо, подсчитав, сколько времени это займет. «После этого новые ставки будет запрещено делать, пока ты не победишь всех своих соперников». «Странно», — нахмурился я, — «вроде же ставки обычно принимают до последнего боя». «Скажем так», — ухмыльнулся Воронов, — «все настолько уверены в твоем проигрыше, что очередность претендентов особо никого не волнует. Большинство уверено, что все решится за один бой». Поэтому и ставки прекратятся к его старту. Первого твоего противника выберут в результате жеребьевки, так что, по сути, все ставят на первого участника. Будут какие-то ограничения, — решил уточнить я. Не думается мне, что мои противники станут сдерживаться, особенно после устроенного тотализатора. И почему этим юным аристократам постоянно надо было что-то доказывать? Шли бы лучше в свободные земли и показывали там свою удаль. Или вовсе отправились бы в Африку, и посмотрели, сколько они там продержатся. «Разрешено все, кроме смертельного исхода», — подтвердил мою догадку Сергей. «За этим будет следить отдельная группа, которая вмешается в случае опасности». «Тогда 65%, — согласно кивнул я, кровожадно улыбнувшись. Я столько лет ненавидел свою родню, которая отказалась от сироты, когда мне нужна была их помощь. Сейчас же, вновь столкнувшись с ними, я особых чувств к ним вообще не испытывал. Да, было приятно дать тете ложную надежду, что где-то сохранились записи деда и заставить ее чуть ли не рыть землю носом, но не более. Вот с Сергеем вообще чуть ли не приятелями стали, да и сам парень мне уже не раз помогал, наглядно доказывая, что не стоит всех стричь под одну гребенку. Не то, чтобы я от этого ему стал больше доверять, но деловые отношения с ним вполне можно было иметь». В целом еще с того нападения на меня в Академии и пятерки студентов я знал, что так просто дело не закончится. Но чтобы это приобрело размах подобия турнира, особенно с таким призовым фондом, который само учебное заведение себе позволить не могло, просто не ожидал. Теперь же еще и с возможностью заработать на этом. В общем, я не имел желания от этого отказываться. Опять-таки, эти бои наглядно покажут, что я не какой-то слабак, и не стоит меня считать за выскочку простолюдина, который каким-то образом смог охмурить вторую принцессу рода Лазаревых. Тут кто еще кого охмурил? Я вообще до этого не думал об отношениях. Раньше тридцати так точно, предпочитая те связи, что имел. Из-за предстоящих дуэлей я на несколько дней практически поселился в подвале, привязывая новые призывы к рубинам с заранее внедренными в них печатями. Сомневаюсь, что кто-то даст мне время на подготовку, а так я смогу ненадолго отвлечь противника, и в случае чего призвать кого-то посущественней, чем простых демонов, энергетическую структуру которых сумеет сдержать драгоценный камень. Жаль, что ни один из известных мне камней не может выдержать внедрение в себя печати, способной удержать действительно сильного демона. Будь иначе, я вообще бы мог ни о чем не переживать, привязав к камню демона силой соответствующего тому же рангу магистра. С учетом того, что таких камней можно было бы сделать много, то у моих противников просто не оставалось бы шансов. Но приходится рассчитывать на то, что есть, да и было бы слишком хорошо, будь иначе. Когда тебя ничего не сдерживает, это опасно в первую очередь для самого себя, так как только сдерживающие факторы помогали мне развиваться и преодолевать свои пределы. Рокс воспользовалась тем, что я был рядом, и постоянно находилась недалеко от меня, заинтересованно следя за моими действиями, но не вмешиваясь. Я, честно говоря не понимал ее мотивов, и зачем Демонессе все это было надо. Единственное, я был уверен в принесенной ею клятве. Она была скреплена магией, и девушка просто не могла предать меня, иначе бы моментально поплатилась жизнью. Эти тонкости я уже мог разбирать в возникшей между нами магической связи, которая была в некотором роде проще, чем ранее между мной и Леной, но в то же время более фундаментальной, что ли. В ней не было неоднозначных трактовок, И это внушало Толику доверие к беловолосой Димонесе. Самой же девушке было интересно практически все, что ей рассказывал Церби, а тот, ничем не ограниченный, рассказал ей, как пользоваться телевизором. Хорошо еще, что компьютерами он не интересовался, но как-то на днях я заметил, как Рокс сидит за планшетом, оставленным мной когда-то в подвале и забытым за ненадобностью, и что-то ищет в сети. К моему удивлению, у демонессы, проживавшей по сути в обществе со средневековым уровнем развития, практически не возникло проблем в использовании современной техники. Такой гибкости мышления стоит только восхищаться. Возможно, именно из-за этого лорд Гортвард держал ее подле себя. Со временем дел становилось все больше, но после безуспешных месяцев расчетов печати для перехода в мир демонов, я даже рад был такой занятости». Теперь мне не надо было сидеть на одном месте и упорно проверять тот или иной узел печати, искать в нем ошибки. Я занимался тем, чем хотел, и что мне было в целом привычно. В лаборатории пока от меня ничего не требовали, так как им хватило и того, что я призвал им для изучения пятерку слабых демонов. Лена со своими друзьями была занята учебой и уже как-то умудрилась сдать два экзамена из той череды, что ей предстояло. Арина же была занята подготовкой к организации официального вечера с приглашением гостей. Я, когда услышал от нее, сколько ей еще предстоит сделать, только порадовался, что меня к этому привлекают по минимуму. Да и я своим вмешательством мог только помешать. Как-то само собой получилось, что я освободился в субботу, а все домочадцы разъехались по делам. Лена временно вернулась в общежитие, чтобы быть поближе к библиотеке. Арина уехала к дяде помогать ему с какой-то сложной операцией. Насчет последнего, не думаю, что Христофор Инокентьевич с чем-то не справился бы сам. Но ведь и его племяннице надо нарабатывать опыт. И лучше это делать под руководством опытного наставника, чем самой и неизвестно при каких условиях. Раз уж я оказался свободен и этим не воспользовался Скуратов, который обычно в такие моменты звонил мне, раздражая своей осведомленностью о моих передвижениях, то решил уделить время Рокс. Как-никак, я принял ее клятву служения мне, и в какой-то мере это меня обязывает заботиться о ней. Одним из таких шагов была покупка личности для Демонессы, чтобы она появилась в системе. Документы пока готовились, но вскоре мне обещали все сделать. Все же хорошо, что в свое время я познакомился с особенностями черного рынка, и за время работы с ним у меня появились определенные контакты людей, способных на такие вот дела с информацией. Девушка разместилась в одной из комнат в подвале, которая имела все для комфортабельного отдыха. Я изначально задумывал ее в качестве такого небольшого убежища, если вдруг случится что-то непредвиденное. Но затем она стала просто комнатой отдыха, когда мне было лень подниматься на третий этаж поместья, чтобы дойти до спальни. Рокс в комнате я не нашел, но зато мог констатировать то, что Демонесса оказалась на удивление аккуратной и в какой-то мере идентичной в плане уборки. Такой уборки в комнате не было очень давно, а сейчас все вещи лежали по своим местам и были сложены аккуратными стопочками. Ладно, раз ее не оказалось здесь, да и планшет лежал на столе, значит девушка находится в тренажерном зале. Его я оборудовал по просьбе Миямото, который, несмотря на все мое отношение к этому, не бросал надежды подтянуть мои навыки до приемлемого уровня. Мне проще было согласиться с духом мечника, чем спорить. Именно поэтому были потрачены дополнительные ресурсы для создания большой тренировочной комнаты, которая была разделена на две неравные части. В меньшей находились различные тренажеры для укрепления тела, а вот в большей были стойки с различным оружием и тренировочные комплекты брони, от легкой до тяжелой. Правда, гражданской вариации, так как тратиться на тренировочные комплекты я не хотел. Хватит и того, что я заказал для себя отдельный комплект, который, тем не менее, очень помог мне в мире демонов, не дав нанести моему телу ран и приняв урон на себя. Как я и предполагал, Рокс, одетая в облегающий костюм, была в зале, где неистово тренировалась в бою с тенями. За этим, с удовлетворением на лице, смотрел Миямото, находящийся здесь же, но чуть в стороне, так чтобы девушка этого не заметила. У этой странной демонессы за время ее пребывания на земле я заметил две страсти – изучение нашего мира и боевые искусства. Я даже не знаю, чему она уделяла времени больше. По крайней мере, старый дух не переставал мне нахваливать девушку за усердие и ворчал, почему я не могу быть таким. При этом, когда я ему напрямую сказал, что пусть тогда берет ее в ученицы, он покачал головой и с улыбкой ответил, что это было бы слишком просто. И чего он так ко мне привязался? Кстати, когда я говорил, что Рокс бьется с тенями, это не было фигурой речи, так как девушка на самом деле билась с вполне материальными тенями, приобретающими объемные формы и скорее становящимися похожими на живых бойцов, чем на мысленное представление. «Это твоя магия?» — спросил я, обозначая свое присутствие. Не то чтобы это требовалось, так как Демонесса заметила меня и явно специально с ранее стремительных движений переключилась на более плавный бой, где могла наиболее эффектно продемонстрировать свои возможности и что ушутаивать свою фигуру и возможности ее гибкости. Похоже, девушка не забывала свои слова о том, что не против послужить мне в качестве любовницы и наглядно показывала, что она может вытворять, и я не могу сказать, что был к этому равнодушен. Благо ночи с Ариной позволяли не так сильно обращать на это внимание, а то, боюсь, иначе я бы не выдержал, так как видеть такое каждый день и ничего не делать попросту невозможно. Тем не менее, Рокс не стала затягивать, и после моих слов быстро завершила бой, в несколько стремительных движений поразив тени. «Извините, милорд», — тут же развернулась она в мою сторону и поклонилась, «я не успела закончить тренировку к вашему приходу. И да, меня обучали магии и иллюзии, в которых я была наиболее успешна. Лорд Гортвор лично обучал меня этому искусству», — с гордостью произнесла Рокс. «А что ты умеешь еще?» — спросил я, внимательно посмотрев на нее. Удивительное дело, но несмотря на довольно напряженный, на мой взгляд, бой, Димонеса не казалась уставшей. Я сумел разглядеть несколько капель, не более, когда я бы на ее месте уже подыхал от усталости. Вот что значит воин. Это в очередной раз демонстрирует, что все попытки сделать из меня что-то похожее у Миемота обречены на провал. Но мечник слишком упрям, чтобы признаться в этом». Живые тени для создания спарринг-партнеров во время тренировок, принялась перечислять Рокс, выпрямив спину. Я могу сделать их независимыми друг от друга, вкладывая в иллюзии воспоминания о моих предыдущих противниках и в некоторой степени смешивая их, что позволяет мне не принаравливаться к их манере боя. К сожалению, в бою с кем-то я их могу использовать только для отвлечения внимания, так как реальной опасности для кого-то еще они не несут. Также могу использовать материальные иллюзии и путать восприятие противника, из-за чего он не может отследить, где я нахожусь во время боя, видя меня чуть в стороне. Срабатывает не со всеми, но позволяет избежать как минимум первой атаки, пока мой противник не догадается, что дело неладно. Ну и по мелочи, как-то неопределенно закончила девушка. Я на это лишь внутренне хмыкнул. Ну вот не верилось мне что этим арсенал демонессы, ставший капитаном гвардии и, по сути, являющийся сильнейшим демоном после лорда в крупном городе, умела только это. Скорее, она считала остальные свои способности не столь эффектными и решила о них умолчать. По крайней мере, я не чувствовал в ее словах лжи, что сразу бы отразилось на нашей связи, которая была куда более сложной, чем казалось на первый взгляд, и касалась довольно большого количества аспектов. «Хорошо», — Можешь изменить внешность на ту, которую я указывал тебе ранее? — спросил я у девушки. — Как пожелаете, милорд? — с улыбкой ответила Рокс, взмахнув рукой перед своим лицом. Тут же ее внешность стала преображаться. Исчезли острые уши, выступавшие из-под волос. Оттенок кожи стал более коричневым, чем прежний, более темный, отдающий синевой. Волосы остались той же длины и цвета, так как этот момент мы посчитали не столь важным. Глаза приобрели нормальный цвет. И больше от них не несло чем-то потусторонним, да и зрачок из вытянутого красного веретена стал круглой формы. Теперь девушка выделялась из толпы лишь белым цветом волос, что в наше время не было такой уж и редкостью. «Теперь ты ничем не отличаешься от человека. Придерживайся такого облика, когда мы будем выходить на люди». «Я рада, что угодила вам, милорд», — присела в реверансе Димонеса. «И прекращай обращаться ко мне так», — нахмурился я. «У меня есть имя». «Я поняла, милорд», — склонила голову Рокс. «Как же все это?» — махнул я рукой, не став договаривать. «В общем, постарайся ко мне при посторонних обращаться по имени. Из данного момента тебя зовут Роксана. Не совсем подходящее для империи имя, но хотя бы созвучное с твоим». «Благодарю». И под моим строгим взглядом девушка предпочла промолчать. «Одевайся в одежду, купленную для тебя. Я покажу тебе мир, в котором ты теперь живешь, а то из подвала все узнать невозможно». Показывать наш мир Рокс пришлось бы в любом случае, раз уж она решила остаться подле меня. Отправить обратно в мир демонов после взятых на себя обязательств я просто не мог, как и не мог все время держать в подвале. Тот же Церби был свободен в определенных рамках в своих действиях, так что и Рокс должна была иметь возможность жить, а не прятаться ото всех. Хотя прикажи я ей это, не думаю, что демонесса стала бы что-то возражать. На улице уже середина весны, а такая жара, что можно было ее спутать с летом, если не знать, какая сейчас дата. Несмотря на теплую погоду, я видел, как Рокс слегка трясется от прохлады. Все же в том месте, где она жила, было куда теплее, чем у нас, и ей еще предстоит привыкнуть к такой температуре. «Проедемся по городу и заодно купим тебе одежду, а то это единственный пока для тебя комплект», — пояснил я для девушки. Одета в данный момент, Димонеса была в простую темную юбку чуть ниже колена и светлую блузку, что лишь немногим прикрывало ее плечи и грудь. На каблуках Рокс двигалась еще не особо умело, но постепенно принаравливалась к этой обуви. Пришлось дать ей куртку, которую я обычно брал с собой, когда ездил на чопере. «Что это такое?» – удивленно посмотрев на мотоцикл, спросила меня Рокс. «На нем мы поедем в город», – пожал я плечами. «Объяснять, что это именно такое, не имело смысла» так как я в целом не знал, как это объяснить существу, незнакомому с понятием техники нашего мира. С другой же стороны, девушка уже довольно умело пользовалась ресурсами мировой сети и вполне могла понимать хотя бы приблизительно, что представляет собой мотоцикл. Да и судя по тому, как при следующем шаге она насторожилась и как-то подобралась, я понял, что дело вовсе не в мотоцикле. «В нем заключен дух демонического коня», — пояснил я ей. «Так что если что-то такое чувствуешь, то не удивляйся». «Поняла, милорд», — слегка смутилась Димонеса, тут же расслабившись. «Объяснять, как садиться на мотоцикл, ей не пришлось. Девушка вполне самостоятельно села позади меня и надела шлем. Только после этого мы выехали с территории поместья. В Москве торговых центров великое множество, и посетить хотя бы тройку из них — это значит убить весь день, так что я просто направился в ближайший. Все равно они, на мой взгляд, не сильно отличаются друг от друга». Не знаю, что было на лице Роксаны, когда мы подъезжали к огромному шестиэтажному магазину, но когда девушка сняла шлем, ее лицо было слишком уж холодным, чтобы я не смог догадаться, что она просто так пытается сдерживать эмоции. Все же наша культура значительно отличается от мира демонов, а уж о таких крупных строениях и речи быть не могло. Я, конечно, плохой советчик в плане моды, но стоило мне завести девушку в один из бутиков и продемонстрировать карточку Ротштейнбанка, А ее выдавали только обладателям крупных счетов, как и вокруг нас тут же увилось три девушки-консультанта, которые подхватили растерявшуюся от такого напора Диманесу. Только мое отрицательное покачивание головы уберегло девушек от агрессивных действий со стороны Рокс, и той и просто пришлось смириться с неизбежным. Пока вашу девушку обслуживают, я могу вам предложить что-то из нашей новой коллекции, предложила мне, судя по всему, администратор салона, оставшаяся подле меня так как меня надо было задобрить, чтобы я вдруг не устал от покупки новой одежды для девушки. Это не моя девушка, а дальняя родственница моей невесты. Не стал я уточнять, какой именно из них. Сам же в этот момент я задумался, а можно ли Лену с ее вторым источником явно демонического происхождения теперь тоже отчасти считать демоном? И будут ли они с Рокс из-за этого родственниками, сугубо говоря, по принадлежности к одной большой расе? Не беспокойтесь. Мило улыбнулась мне брюнетка. Мы подберем для родственницы вашей невесты несколько таких вариантов гардероба, что ей будут завидовать все модницы столицы. И может, все же мы подберем что-то для вас? У вас есть что-то достойное ателье рода Ломановых? скептически приподнял я бровь, внимательно посмотрев на девушку. Тогда, может, кофе? робко предложила она, поняв, что после такого им крыть попросту нечем. Все же Анна Громова еще в Пушкина подсказала мне просто замечательный салон, который действительно имел большую славу не только на территории Российской империи, но и за ее пределами. Конкурировать с этим родом могли только такие же династии, и соваться в эту сферу обычным магазином, пускай и дорогим, было попросту глупо и в некоторой степени опасно для своих активов. А то вдруг еще посчитают их бросившими вызов прославленному своими творениями роду. Так о банкротстве можно будет думать, как о самом легком варианте выхода из ситуации. Давайте, немного подумав, согласился я, от чего вызвал облегченный выдох со стороны администратора, хотя та его и попыталась скрыть, отвернувшись и убежав за необходимым. Все равно быстро совсем не справитесь, уже вслед ей продолжил я. Все же деньги творят удивительные вещи, и попробую я заявиться в подобный магазин еще года два назад, меня бы приняли совершенно по-другому.